Мал первым заметил, что на стене не оставалось более солдат-латников, к виду доспехов которых росичи успели привыкнуть. Спешенные сотни Крука и Мала ускорили шаг. Они были уже в версте от топера, но ликующие крики рамеев еще были слышны. Полторы или две сотни всадников выскочили из темной арки городских ворот, а вслед за ними пешие солдаты. Город, которому надоела осада, вытолкнул их, как стаю гончих собак. Конные были добровольцы из подданных. Каждый получил доспехи и оружие из стоящего арсенала префектуры. Взамен письменного обязательства вернуть имперское имущество в целости, возместив возможную порчу. Акинфий не хотел больше ждать. В переполненном городе не хватало воды. Летом уровень воды в колодцах понижался, чтобы удовлетворить кое-как дополнительную потребность префект. Поставил стражу у колодцев, которая выдавала воду. Не хватало дров и угля для приготовления пищи. Даже свободные и не из малоимущих питались зерном, мучной болтушкой и сырым мясом, натертым солью. Цены на хлеб поднялись в пять раз, на дрова в десять. Овощи продавались в тайне. Единственно дешевым было мясо. Скот издыхал от дурного содержания. В Топер согнали 20 тысяч, может быть, больше, сельских рабов, диких, как обезьяны, которых изредка привозили из-за нильских катарактов для потехи на византийском подроме. Многие из рабов были навечно закованы. Городские эргастулы, тюрьмы для рабов, были так набиты, что несчастные погибали от недостатка воздуха. Потери приводили владельцев в ярость. Четвероногую и двуногую падаль зарывали, где придется. Во дворах, в садах навоз и нечистоты некуда было вывозить. Завалы навоза породили мириады мириадов сине-зеленых мух. Топер смердел, как нечищенный свинарник. Некоторые уже умерли от острых болей в животе. Боялись язвы чумы, которая, как известно, зарождается от тесноты и нечистот. Гарнизон топера, вобравшего 15 застав с имперской дороги, достигал двух когорт полного состава, по 360 мечей в каждой. 17 дней город был осажден страхом, один день конными варварами и четыре шайкой пеших. Топер истекал не кровью, а гноем. «Пора кончать!»